Глава девятнадцатая Я моргнула. Такого вопроса я точно не ждала услышать. Ну... котенок, сходи на кухню и сообрази, чего пожевать. Хакан посмотрел на свою... Не знаю, кем ее считать. Но сладкий, мне лень... закончила та. А мне лень слушать про туфли, которые тебе страсть как нужны. Все мы чем-то жертвуем. Давай, малышка, не ной. Та недовольно посмотрела на меня. Вложенную мысль я не поняла. То ли, ах ты, дрянь, из-за тебя мне приходится что-то делать, то ли только попробуй на него глаз положить. Погодите, а что? Человек? Ну точно, ни хвоста, ни шерсти, ничего. Ого! Блин, ну нет, будь спокойна, подруга. Если он тебя охмурил, я вообще без шансов голая девица пропала из кадра а капитан проводил ее взглядом про ритуалы я не просто так спросил хакан потянулся снова обращая внимание на меня ты же не думаешь что попав к лучшему хозяину в мире можно на все забить придется поработать кадет я бы назвал тебя агентом от расы оборотней я не забываю обиделась его пытались отравить а я не дала выпить почуяла вы знаете что нибудь «Кто может угрожать?» «На Ника, радость моя. На его жизнь и здоровье мы всей расой молиться должны». Странно, но Хакан был абсолютно серьезен. Понизив голос, он наклонился к экрану. «Знаешь, над чем хозяин твой работает? Лекарство от того, что позволяет на нас надевать ошейники». Тронул пальцем свой. «Знаю». Я еще услышала в больнице, что его прививки должны бесплатно раздавать. А нет, не знаю, как теперь сказать. Он не дурак, в курсе. Хакан махнул рукой. Но я не о том. Ник работает над препаратом, который можно будет принять один раз, а потом пусть хоть дикий за зад цапнет. Бешенством не заболеешь. Как, кстати, твоя рана поживает. и сильно потрепал. Не успел. Я надулась еще больше, но виду не подавала. «Надо же!» Он ухмыльнулся и облизнул губы. «Значит, лисичка еще чистая? Хорошо. Ой, вот не надо. Во что он пытается меня втянуть? Но если не Каниэль знает про вакцину, почему тогда ничего не делает?» «А сама не понимаешь? Потому что всем плевать. Мы же оборотни, зверушки. Я у человека, ты у эльфа» что в большинстве своем на порядок хуже. Такова жизнь». «Значит, то, над чем он работает...» «Дошло, наконец», — обрадовался Хакан. «Да, это прививка насовсем. Если Ник закончит, ты, я и остальные оборотни обретем независимость. Мы перестанем заражаться от укусов и не будем болеть, потому что ветер принес чих дикого из-за стены». Слова отпали сами собой. Я рассеянно обвела взглядом лабораторию. Высший эльф живет отшельником, и его побаиваются такие влиятельные люди, как Солт и Мастерсон. На него совершили покушение, а меньше суток спустя... Когда я... Я тоже приблизилась к экрану, но задуманную фразу не смогла произнести. «М Можете ли вы сказать что-то о мисс Мастерсон? Посчитав вопрос бестактным, я поспешила объяснить. «Я пока мало что знаю, но меня немного настораживает ее интерес к нему. Ничего конкретного, может, просто паранойя, но он ей симпатизирует, и я хочу понять, насколько это опасно». «Ребекка, он что, до сих пор не успокоился?» Хакан рыкнул так, что дрогнули стеклянные пробирки в лаборатории. «Эта тварь хочет одного — женить Ника на себе». «Прибить и унаследовать права на все имущество, разработки и патенты. Это огромные деньги, Иви. Если получится использовать то, чем владеет Ник, можно разложить больше половины империи во всех позах. Чтобы ты понимала, все оружие, топливо, поезда, лекарства, разработки Бетани. Он мог бы попытаться свергнуть правительство, если бы захотел. Иви». Хакан перестал ругаться и посмотрел на меня в упор. Кто угодно мог дать ему тот яд. Ник угрожает экономике Империи, и это понимают все. Он опасен не только потому, что сильный эльф, но и потому, что пара его подписей сломает известную всем картину мира. У тебя появились враги, и очень могущественные. А, Обалдеть. Лекарства от бешенства, ключ к уничтожению ошейников, такие, как Солд, лишаться права издеваться над оборотнями и убивать детей. Можно будет заниматься тем, чем хочется, а не тем, что прикажет хозяин. Не будет больше стыда за то, что кто-то из твоей семьи имеет хвост, хотя это может и останется, но вряд ли приведет к тем же последствиям, что в моем случае. Капитан, я не уверена, что справлюсь. Здесь нужно больше бойцов и кого-то посерьезнее лисы. Решение возникло мгновенно. «Почему вы еще там, а не рядом с ним?» «Забыла, что существует такое понятие, как контракт?» «Мастерсон мой отдавать не собирается. Даже за деньги, Ника. Поэтому тебе нужно взять на себя не просто защиту. Ты должна стать...» «Легкая ухмылка». «Миссис Беттани». «Что?» Из меня вырвался нервный смешок. Влюбив в себя, Ника». «Мордашка симпатичная, назад твою он уже насмотрелся, пока царапину обрабатывал. В идеале от него нужно успеть залететь, чтобы иметь возможность удержать наследство. Он последний из Бетани, других нет». Хакан повел мощным плечом. «Я, конечно, понимаю, что после меня больше никто не кажется привлекательным, но ничего, привыкнешь. Он не злой, извращения не терпит». Возмущение во мне вспыхнуло, как сухая трава, упавшая в огонь. Вот почему он помогал. А я, то дура, нафантазировала, что среди всех кадетов Академии и людей, вспоминая Кити, он благосклонен ко мне, что я и вправду такая особенная распонравилась дракону. Дура. Он просто выбрал мордашку посмазливее, чтобы подложить в постель своему другу. Зашибись. Я ему не нравлюсь. Хвост лишний. Понравься. «Флиртуй, говори комплименты, голый ходи в конце концов. Показать есть что». «Давай, Иви, вылезай из мира грез. Рядом такой же любитель фантазировать. Поладите. Это твое персональное задание. Используй шанс вылезти из грязи». Горла обожгла горечь. Я чувствовала, что вот-вот расплачусь и сжала зубы. Все-таки я дура. И прав был Хакан, когда назвал меня эфирной. Жила в своем маленьком мирке, мечтала о том, как вернусь домой и буду жить спокойно и скучно. Побывала у Солта, где мне впервые показали жестокость, а потом спасли, и все снова стало эфирным и сказочным. У всего есть цена. С меня сняли ошейник, но я осталась игрушкой в чужих руках, просто хозяин теперь приятен внешне. Меня снова используют, и я ничего не могу сделать. «Я буду его защищать», — ответила я, не зная, что еще сказать и придумаю, как отговорить от поездки в столицу. «Это в любом случае». Хакан кивнул и поморщился. «Есть кое-что, что тебе поможет. У их расы полезная черта — зацикленность на поиске идеального партнера, или как-то так. Ну, знаешь, вроде истинной пары, только не фокусируются на инстинктах, а эти на интеллекте, душевной близости и так далее». «Ник парится, что никак не находит ту самую. Он хороший парень, отличный. Задури ему голову, чтоб зациклился на тебе. И дело сделано. Потом не отлипнет, поверь». Хакан улыбнулся. «Гляжу, ты уже без ошейника. А представь, какая власть будет у тебя в качестве возлюбленной». Внезапно лицо капитана сильно помрачнело. «Только себя в руках держи. Тебе к нему привязываться нельзя». Иначе он вздохнул. Потом будет очень тяжело смириться, как и мне. Почему? Потому. Он издевается? Хочет, чтобы я забеременела без привязанности? Я разозлилась и, глянув на дверь, чтобы убедиться, что Никанель не вернулся, прошипела сквозь зубы. Если вы хотите, чтобы я играла любовницу, то рассказывайте полную картину. Я уже поняла, что буду стоять между ним и всей империей, и неожиданные враги мне не нужны. «Что еще ему угрожает?» Хакан расхохотался. «Лисичка рычит и показывает зубки. Взрослеешь, Иви. Так, глядишь, еще и кусаться научишься». Он сверкнул золотистыми глазами. «Сама скоро поймешь, но сильно пожалеешь об этом. Лады, приступай к заданию, агент. А я займусь своим». Его голос скатился в рычащее мурлыканье, которое против воли вызвало волну мурашек. «Малышка, иди к папочке!» Повернул он голову в сторону, и экран погас.